Глава 66. Небольшой гравитранспортер подъехал к несостоявшейся казармам Теодомира. Над подмостком металлического каркаса в полнейшем беспорядке валялись коробки со всевозможными инструментами, груды электрических проводов и приборов. Стэн и Алекс сошлись с гравитранспортера и, не обращая внимания на охрану, стали набивать две пухлые сумки инструментами, паукообразными электрическими проводами и приборами. Скучающий командир охранников вяло поинтересовался. «Эй, парни, что вы там делаете?» Стэн недовольно нахмурился, а Алекс вручил охраннику промасленный пропуск. Охранник вперился в документ. «Здесь говорится, — недоверчиво сказал он, — что на пятнадцатом этаже произошла неполадка со сварочным аппаратом». Охранник смерил работяк подозрительным взглядом и добавил. «Что-то я бы там не слышал». Стэн заложил руки за пояс, к которому были привешены инструменты, и сделал недовольное лицо. «А чего вы ожидали? Сегодня же праздник, мать его! Разве в этот день кто-нибудь о чем-нибудь слышал, кроме нас с напарником? Что за жизнь, ядреный корень? Мы сегодня должны быть на вечеринке. Но разве это кого-то волнует?» Все кредитки потратили на заготовки бухала. Сняли парочку смазливых девиц, все как положено. Так нет, позвонили, вызвали. И видите ли, у них неполадки с этим хреновым сварочным аппаратом. Почините. Я им говорю, чтобы искали других олухов. Они, иди все исправите, или завтра можете на работе не появляться. Ну вот мы и пришли, и хотим поскорее все починить, чтобы успеть на вечеринку. У Охранника тоже была запланирована вечеринка. Еще вчера он не знал, что ему придется выйти на дежурство. Но охранник был упрямым. «И все-таки», — сказал он, — «меня не предупреждали о вашем появлении». «Пока сведения не подтвердятся, к работе я вас не допущу». Стэн пожал плечами. Алекс хмыкнул, и они оба полезли в транспортер. Стэн быстро сочинил докладную, используя маленький бортовой компьютер. Вынул из принтера лист бумаги с копией и вручил охраннику. «Подпишите». Охранник уставился на бумагу, часто заморгав глазами. «Здесь говорится, что я вас не пропустил. Вы обвиняете меня в том, что не можете починить сварочный аппарат». «Должен же быть кто-то виноват», — сказал Стэн. «Послушай, будь пайкой, подпиши бумагу, и мы свалим. Как раз поспеем к началу вечеринки». Охранник вернул Стэну докладную и покачал головой. «Идите, выполняйте свою работу. Не будь таким вредным», — взмолился Стэн. «Дай нам, черт возьми, отдохнуть как следует! Хочу домой!» В горле пересохло. Но охранник оставался непреклонным, указывая пальцем на здание. «Чините!» – коротко сказал он. Стены и вздохнули, нехотя вылезли из транспортера, выгрузили пухлые сумки и, бросив через плечо несколько раз «твою мать», начали неторопливо подниматься на пятнадцатый этаж. И с доком сгромоздились на бронированную башню трека. На земле рядом с машиной лежал без сознания лейтенант-компаньон. Лейтенанту просто не повезло, он вышел ни в том месте, ни в тот час. Ида слегка ударила лейтенанта в живот, после чего док оттащил бесчувственное тело за трек, чуть не давив себе заднюю правую лапу. Ида достала из редикюля крошечный прибор и взглянула на пульт управления. «Нашел», — сказал док, указывая на коробку зажигания. Через несколько секунд, вставленный Идой в коробку зажигания приборчик, проанализировал, что к чему, и набрал три последовательных кода. Трек завелся. Включив двигатель на полную мощность, и доплюхнула с кресло водителя и немного пригнулась. «Пристегнись, док, гонка будет еще та, чтоб меня разорвало!» Несколько треков сорвались с мест и бросились в догонку. Из-под гусениц слетели камни грязи. Ида резко потянула на себя рычаг, прибавила газу, и не отпускала его до тех пор, пока они не выехали из парковой зоны и не оторвались от преследователей. И додержала курс на склад с оружием. Алекс позволил себе один едва слышный вздох, подобно светскому льву Единбургского высшего общества, когда они со Стэном побросали сумки с инструментом на дощатый пол 15 этажа скелета Тедемировского здания. Стен вытащил из сумки гарпун и прикрепил к его дреку катушку с тросом, который заканчивался крюком. Алекс аккуратно доставал различные приспособления из другой сумки. Внимательно прицелившись, Стэн выстрелил из гарпуна. Крюк со свистом пролетел по воздуху, увлекая за собой трос, и врезался в посеребренную остроконечную крышу, находящуюся в 100 метрах от каркаса, на 20 метров ниже 15 этажа. Бет подала знак тиграм. Хьюджин и Мьюнин молнией помчались по тенистой аллее к воротам оружейного склада. В нескольких метрах от ворот хищники спрятались в тени деревьев, став практически невидимыми, за исключением хвостов, которыми они изредка помахивали. Бэт похлопала ота по сутулой спине, вышла из аллеи и, припадая на одну ногу, как подстреляна утка, заковыляла к металлической будке хранников. Она надела строгое и в то же время вызывающее крестьянское платье, летнее платье с глубоким вырезом облегающую фигуру, но позволяющая ногам двигаться свободно. Она вела себя, как беззащитная маленькая девочка. Навстречу ей из металлической будки вышел молодой красивый компаньон. «Могу ли я чем-нибудь тебе помочь, сестренка?» Глаза Бет чуть не выкатились из орбит. «О да, сэр, надеюсь. Я никогда раньше не была в священном городе». И... потерялась. Бет сама невинность вздохнула и смущенно кивнула головой. «Нас привел сюда деревенский священник», — а она охотливо пустилась в объяснение. «Я состою в группе юных приверженцев Веры Таламейна, И один из парней стал, ну знаете, слишком настойчиво добиваться моего расположения. «И... и...» — Бет замолчала, и ее щеки вспыхнули самым сочным румянцем галактики. «Ты отстала от группы», — охранник старался выглядеть понимающим и заботливым. Бет утвердительно кивнула. «Теперь хочешь узнать, как добраться до гостиницы?» Бет снова кивнула. Охранник указал рукой в сторону спуска. «Пройди вниз по улице метров сто, сестренка». Бет принял захлеб благодарить охранника, после чего, наивно вихляя задом, направилась в сторону гостиницы. «Я постою пока здесь!» крикнул ее вслед молодой компаньон, «чтобы убедиться, что ты добралась благополучно». Бет помахала ему на прощание рукой. «Еще раз поблагодарила!» и продолжила свой путь, притворно хромая и замедляя шаг. Споткнувшись о маленькую канавку, не дать не взять, принцесса на горошине, она услышала звук захлопывающихся ворот и топот солдатских ботинок. Смена караула. Бет вошла в аллею. Через мгновение ей навстречу шаркающей заплетающейся походкой вышел Ота, в дрезину бхор. Увидев мутными глазами Бет, он оскалился в улыбке, грязно ругнулся Исторка отрыжку и направился прямо к ней. «Клянусь маминой бородой, вот эта находка!» – воскликнул он. Бет закричала, попыталась бежать, но подвернула ногу, споткнувшись о камень. На лице ее был написан неподдельный испуг. Через минуту Ото навалился на нее, дико смеясь и лапой здоровенными волосатыми ручищами. Не будь компаньон таким полоумным, он бы знал, что для Бхора совокупление с женщиной-человеком не менее омерзительно, чем самка самкой Ота притворился, что не слышит криков известного уже нам компаньона и других охранников. «Ах, как мне повезло!» — ревел он. «Не бойся, маленькая леди!» «Ота собирается только...» Бхор сердито фыркнул от боли, когда компаньон ударил его по спине. Бросив бет, Ота сгреб стражника в охапку. Послышался хруст сломанного позвоночника. Второй компаньон, стоявший у Ота за спиной, широко открыл рот от удивления. Бет выстрелила в него, и он упал, как подкошенный, не проронив ни единого звука. Полеи прокатились крики, бряцание оружия, возгласы недоумения и растерянности. Бет подняла голову и увидела изумленные лица охранников, прибежавших на помощь своим товарищам. Их было человек двадцать. Все они орали, как сумасшедшие, показывали на Бет иота пальцами, и готовы уже были применить оружие. Бет вложила два пальца в рот и громко свистнула. Мостовая задрожала под могучими лапами рычащих тигров, выскочивших из своих укрытий. Юнин и Хьюджин вихрем налетели на торопевших охранников. Трое человек наложили в штаны и с дикими воплями бросились на утек, раньше других поняв, что произошло. Тигры кинулись на охранников, впивая с них когтями, раздирая на части острыми клыками. Началась паника. Целясь тигров, перепуганные насмерть охранники, попадали в своих. С воплями отчаяния они побежали к туннелю, находившимся за воротами. Каждый стремился попасть в укрытие первым, расталкивая других локтями. С противоположной стороны туннель заканчивался опускной решеткой. Ворота, выходившие на улицу, открывались только при смене караула. Служба безопасности требовала, чтобы другой, единственный другой выход, был постоянно закрыт. Компаньоны, находившиеся внутри, содрогнулись от ужаса, когда увидели, как их друзья, преследуемые гигантскими хищниками, несутся прямо на них. Паникеры стали сбираться на опускную решетку, но тигры безжалостно стягивали их вниз. Грубо нарушив приказ начальства, охрана открыла внутренние ворота. Когда несколько полуживых компаньонов валились в туннель, Охранник наставил на тигров автомат. Однако, прежде чем он успел нажать на курок, в его голове появилась одну дырку больше. Бет и Ота ворвались во внутренний двор. Путь к оружейному складу был свободен.